Глава шестнадцатая. Господин Арвандел оказался именно тем человеком, которого я искал. Он подходил мне по всем параметрам. Идейный, амбициозный, не очень довольный своим текущим положением и считающий, что ему по плечу гораздо больше. Но на данном этапе мы с ним все равно пока не смогли наладить полноформатное сотрудничество. Потенциальный помощник был еще связан обязательствами со своим нынешним главарем, и так просто его никто не отпустит». В этом мире не слышали о Трудовом кодексе, особенно в преступной среде. Здесь из дела можно было выйти только ногами вперед. Тем не менее, мой гость согласился работать с Эрмином. сообща они должны вывести денежные активы дядюшки Лиса, чтобы ими можно было в дальнейшем беспрепятственно пользоваться. И уже сформировав стартовый капитал, мы бы вышли на подпольный рынок ясности, как новый самостоятельный игрок. Но до тех пор я обещал Арванделу решить вопрос с его нынешним боссом. Головорезом по кличке Тегень. Как неважно, Главное, чтобы моему будущему помощнику ничто не угрожало. Думаю, я попросту выкуплю его. У меня найдется, что предложить за одного единственного работника. Создатель многоокий. Сколько же мне всего предстоит сделать? Размышлял я накидывая плащ. Больше года прошло, как я подрядился на задании Ваэриса. А ощущение такое, будто не только не приблизился к намеченным целям, а стал от них даже дальше. Успею я для себя пожить или нет? Ночной Клезден встретил меня привычной прохладой, полупустыми улицами и неистребимой вонью нечистот. Хотя, по сравнению с инкубаторием Киеров, тут пахло все равно, что на цветочном лугу. Сложно вспомнить, как часто Рязант бродил здесь полуживой, отвлитого в себя алкоголя. Но в последний десяток лун уличного отребья стало настолько много, что редкий смельчак решал сосоваться наружу. Сам я, достаточно уверенно овладев азами чародейства, обитателей темных подворотин не боялся, да и они старались держаться подальше от моей закутанной фигуры. Я ж говорю, чутье у них прям-таки животное. Сегодня мне предстояло посетить Гесперию. Но поскольку с наличием лесов в округе наблюдались серьезные проблемы, я направлялся к городской аллее, прозванной «Вековой». Если не удастся через эту растительность связаться с дриадой, то придется мне ехать в более подходящее место. А это, с учетом обратной дороги, займет минимум полдня. Впрочем, не смертельно ведь. Чего я ворчу? Как-то испортился мой характер после Кьерского плена. Вековая аллея встретила меня тишиной и темнотой. Похоже, экономическая обстановка в Патриархии была совсем уж далека от нормальной. И тут даже не стали возжигать фонари на ночь. Хотя раньше, если верить воспоминаниям молодого Адамастру, городские власти всегда освещали основные улицы. Но да мне же лучше. Мрак для моих затей – хороший союзник. «Гесперия, ты слышишь меня?» Негромко позвал я, касаясь старого древесного ствола. Тишина. Никакой реакции. «Гесперия, ты снова нужна мне?» Чуть повысил я голос. И опять ничего. «Нет, похоже, что выгорела затея». — Значит, поеду я завтра с позаранку к далеким рощам. Потому что мне она очень... — Ох, матушку твою! — выругался я, когда повернулся, собираюсь уходить, и чуть не накололся глазом на острую ветвь от древесной короны, растущей на голове дриады. Она оказалась так близко ко мне, что я уж невольно напрягся. — Ты сдержал слово, Александр. Ты пришел ко мне. — прошелестела листва. — Здравствуй. Ну, конечно же. Как ты тут поживаешь? Что нового? Участливо поинтересовался я. «Я — дух, который помнит древних ящеров, ходивших по этим землям. Для меня новое, понятие слишком размытые». «Ох, ну простите, буду знать», — фыркнул я. «Александр?» — колыхнулись кроны деревьев. «Что?» «А ты принёс свой чудной инструмент?» — спросил у меня сам ветер. «Разумеется. Ты хочешь, чтоб сыграл?» «Да». «Тогда садись поудобней, потому что я написал для тебя новую мелодию». Мы с Гесперией расположились на толстых ветвях, касаясь плечами, и я, пристроив калимбу на коленях, тронул серебряные язычки. С первыми нотами, словно по команде, в воздух взлетели мириады разноцветных светлячков. Они плясали и кружились, создавая поистине волшебные узоры в темноте ночного леса. Это было столь притягательное и уютное зрелище, что последнюю репризу я сыграл четыре раза вместо двух. Настолько мне не хотелось вырываться из плена этой сказочной атмосферы. Но завершать произведение все же пришлось. И вместе с моим финальным аккордом постепенно потухли и озорные насекомые. «Это лучший твой подарок, Александр», — положила Гисперия подбородок на мое плечо. «Я рад, что тебе понравилось». В разговоре повисла неловкая пауза, во время которой я думал, как бы мне обозначить причину моего визита. Я же не просто так пришел, а по делу. «Что тебя гнетет?» Первый уловила мое напряжение дриада. «Хочу попросить у тебя ясности, но не знаю как», — признался я. Нимфа усмехнулась. А затем, как заправский фокусник, крутанула ладонью, в которой материализовался мясистый лист, перевязанный сверху стебельком на манер кошеля. «Если нужно будет еще, ты только скажи», — добавила она. «Спасибо». «Уже собрался уходить?» — безошибочно прочла мое намерение дух. «Я не хочу, но должен». В своем царстве всегда так комфортно и спокойно. Не то, что в мире людей. — Тогда иди, — печально выдохнула Гесперия. Я уже поднялся на ноги, но почти сразу же уселся обратно, отчего толстая ветка опасно качнулась. — Ай да катись она все к чертям. Пару минут погода не сделает. — Хочу напоследок еще что-нибудь для тебя исполнить, — пояснил в ответ на недоуменный взгляд хозяйки лесов. Дриада тепло мне улыбнулась и вновь примостилась на моем плече. Эх, а ведь идея никогда не покидать этих гостеприимных владений. И вправду не кажется мне такой уж плохой. Дабы не рисковать лишний раз и не светиться слишком часто в одних и тех же местах, я снял комнату в респектабельном гостиничном номере. Здесь я сытно отужинал и теперь с сомнением вертел в пальцах мешочек, полученный от Гесперии. «Стоит ли оно того?» Если верить экспертному мнению Рязанта, ясность достаточно коварное зелье, и с ним нужно быть осторожным. Как минимум строго соблюдать график использования, чтобы не вывихнуть себе мозг, причем в самом буквальном смысле этого выражения. Ведь это ментальный стимулятор, чистить которым крайне не рекомендуется. Каждое употребление – крохотный шажок за пределы возможностей человеческого мозга, и чем дальше ты заходишь, тем сложнее потом возвращаться. но должен же я понимать из за чего весь сырбор развязав тесемки растительного кисета я осторожно понюхал содержимое вроде вполне приятный аромат нечто среднее между цветочным и древесным нос попробуем подцепив немного коричневого порошка я пальцами другой руки оттянул века и закинул щепотку ясности прямо под глазное яблоко практически моментально в том месте разгорелся настоящий пожар Нестерпимо захотелось почесаться, но память Риза предостерегала от необдуманных действий. Откуда слезы не размочат зелье? можно травмироваться вплоть до частичной потери зрения. Вот так с надобья. Лучше б я в воде развел». Не успел я толком поворчать на самого себя, как в голове неожиданно прояснилось. Мысли стали быстрыми, легкими и разветвленными. «Я даже не знаю, как описать это ощущение». будто мой разум научился заглядывать гораздо дальше, нежели привык ранее. И теперь у каждой моей идеи рождалось одновременно несколько вариаций. Я словно бы всю жизнь провел, уткнувшись носом в землю, а тот вдруг встал, расправил плечи и окинул взглядом окружающий меня мир. В этом состоянии мной подмечались возможности, которые я упустил на своем пути. И не только когда стал Рязантом народомастра, но и будучи еще Александром Гуреновым. Память обострилась настолько, что я без труда мог поминутно восстановить ход событий пятилетней давности, а то и еще более старых. Я вспомнил содержимое страниц дневника Одиона, который видел лишь мельком, подробности операции, проведенной надо мной Верховным Отцом Улья, и даже движения лавийских магов, уничтоживших Сарьенский полк. Испытав колоссальный прилив энергии и воодушевления, я одной рукой схватил чернильницу, а другой придвинул Калимбу. Комнату заполнили скрип пера, перемежающийся с переливами металлических пластинок. Мозг заработал на повышенных оборотах, и казалось, что из ушей скоро дым повалит. Но мне было безразлично. Я сейчас препарировал виденные мной сложные заклинания темноликих, разделяя их на такты. Восстанавливал весь ритмический рисунок. Там, где сомневался, подбирал нужные энергетические ступени с помощью музыкального инструмента. И все тщательно конспектировал. Ночь пролетела незаметно. К тому моменту, когда в незанавешенные окна стеснительно сунулся первый солнечный лучик, я исписал уже больше двух десятков пергаментных листов. Мелкий почерк с частыми вкраплениями музыкальных нотаций покрывал каждый их сантиметр. Теперь мне нужно было проверить верность своих выводов на практике, но глаза почему-то внезапно начали слепаться. Краем взбудораженного сознания, понимая, что у меня осталось не больше пары минут, чтобы добраться до кровати, Я кое-как заставил себя прерваться. Ну все, действие ясности закончилось. А теперь наступает час расплаты. Умственное и эмоциональное истощение будут преследовать меня весь следующий день. Но я ни о чем не жалею. Ибо я не только ударно потрудился над магической теорией, но еще и обдумал некоторые свои перспективы. Жаль, что не все успел перенести на бумагу. А то как бы не забыть. И это была последняя моя внятная мысль. после чего мрак колючим облаком сомкнулся надо мной. Проснулся я только под вечер. Глянул за окно и чертыхнулся. Пора было бежать, обновлять действия божественного перста, бывшим приспешником Лиса, пока их не убил холодок. Там уже, наверное, знатный переполох из-за моего отсутствия поднялся. Встав с кровати и хватая плащ, я протяжно охнул. Но не потому, что мне стало плохо. Нет, голова не раскалывалась, как после вина, и тело не ломило. Мне просто было как-то тускло. Словно все мои эмоции выцвели и посерели. Очень странное ощущение, при котором совершенно ничего не хочется делать. Близкое к апатии. Шла бы эта ясность к дьяволу. Не стоит она таких отходников. Бредя по вечерним улицам, я блуждал безразличным взглядом по приземистым домишкам и прохожим. Да, ну и дыра. Хотя я вроде уже и привык, но сегодня мне городишко кажется особенно грязным и запущенным. Добравшись до Егорного дома дядюшки Лиса, который мной использовался как место для собраний, я извлек из-под плаща украшенную маску и натянул на голову. О безопасности забывать не следовало, а то мне еще и из Клезда набежать придется. И вот в таком виде я постучался в дверь запасного хода счастливого шанса. Открыли мне быстро, даже не спросили, кто пожаловал. Будь я в другом расположении духа, устроил бы нерадивым сторожам разнос за такое. Но я решил отложить его до той поры, когда мой мозг отдохнет от колдовского снадобья и вернет себе способность адекватно мыслить. Ну а пока я проследовал через пышную приемную и поднялся по изящной лестнице, не замечая вокруг себя ничего. И только лишь войдя в кабинет лиса, я заподозрил, что происходит что-то не то. Уж больно многолюдно тут было. «Так значит, это ты, маэстро?» Полунасмешливо осведомился какой-то незнакомец, дерзко занявший уже мое кресло. Стараясь не вертеть головой, я быстро окинул помещение взглядом. Так, так, так. Семь человек вижу. Шестеро с оружием и один. Ох, кот наоборот. Это Шарвандел. Сидит, зажавшись в углу, и придерживает явно отбитые сапогами потроха. А У самого физиономия пухло, будто на ней чечетку отплясывали. Невзирая на не совсем вменяемое состояние, ситуацию я прочитал быстро. Мой помощник не только сам подставился, но еще и меня за собой потащил. А этот верзило, надо полагать, его нынешний главарь. Как же его там называют? А, точно, Чегинь. Если верить слухам, знатный ублюдок, который неуемной жестокостью и буйным нравом буквально выгрыз для себя и своей банды нагретое местечко в преступном мире. «Что-то не припомню, чтобы звал вас сюда». Без труда изобразил я недовольство. «А я не припомню, чтобы позволял всяким наглым выскочкам вербовать моих людей!» Стукнул могучим кулаком по столешнице незваный гость. Его пятеро прихлебателей поддержали вожака возмущенным гулом. «Арвандел не твоя собственность и сам может решить, на кого работать!» Не уступил я. «Ты так думаешь, маэстро?» Зло осклабился бандит. «Я знаю, из какой задницы ты вылез, но здесь так не принято!» У нас жизни и за меньшее лишают. Ты мне угрожаешь, Чегинь? В лоб осведомился я нисколько не тушуюсь перед кучкой головорезов. Мне нет смысла угрожать, потому что я и так могу сделать с тобой все, что захочу. Расплылся в садистской улыбочке главарь. И на твоем месте, сосунок, я бы придержал язык. А иначе что? Задал я провокационный вопрос. Собеседник хмыкнул и по хозяйски залез в верхний ящик стола. Оттуда он извлек пять колдовских перстней и взвесил их в ладони. «Думаешь, Арвандел способен от меня хоть что-нибудь утаить?» Фыркнул Чегин, рассматривая драгоценные камни. «Нет, я сразу же вызнал у него, что ты озаренный. Поэтому не думай, что я позволю тебе выкинуть какой-нибудь фокус». «Ох, ну слава богам! Этот головорез делает ту же самую ошибку, что и остальные». Пронеслось в моем сознании. это значило, что фактор неожиданности все еще на моей стороне. «Знаешь, что странно, маэстро?» — продолжал рассуждать Чегинь. «Я никогда не встречал милитариев, которые снимают свои цацки. Ведь без них они никто». «Неужели ты не слышал про магистра в полной руки?» — поддел я собеседника. «Ты смеешься надо мной, сопляк? Этих дряхлых стариков на всем континенте наберется не больше, чем у меня есть пальцев». «Ладно, опустим эту тему. От меня-то тебе что надо?» Невозмутимо продолжил я диалог. «Поквитаться!» Загорелись мстительным огнем глаза вожака. «Ты заплатишь за то, что дерзнул сунуть нос в мои дела. Вы на пару с вонючим предателем будете жрать собственные кишки и молить меня о быстрой смерти. Гляжу, ты настроен решительно». Ничуть не испугался я. «А по-доброму отпустить Рванделла ты не желаешь?» «Ты что, совсем идиот?» — склонил голову Чегинь, и пятеро его приспешников раскатисто заржали, потешаясь надо мной. «Ладно, твоя позиция мне ясна», — кивнул я, как ни в чем не бывало. «Арвандел, ты не мог бы спрятаться куда-нибудь?» «А?» — зашуганно поднял избитое лицо мой потенциальный помощник. «Я говорю, скройся», — глухо приказал я. «Мне надоел этот ряженый олух. Взять его, парни!» — рявкнул главарь, окончательно разозлившись. Двое головорезов вдвинулись ко мне, извлекая на ходу короткие мехи, а троица их товарищей вдруг вытащила из-под плащей заряженные арбалеты, миниатюрные, с металлическими плечами не более локтя длиной. Однако на то, чтобы пронзить бездоспешного, их вполне хватит. Одно неверное движение и я труп, если только... Взмахнув рукой, я за долю секунды поставил между собой нападающими магический барьер, виденный у оловийских колдунов во время сражения с молдагарами. Воспроизвел я плетение с первого раза и довольно точно. Передо мной возникло нечто вроде изгибающегося голубоватого стекла, которое слегка искажало предметы. «Бзынь-бзынь!» Три болта тача же звонко ударились о магическую преграду, не причинив мне ни малейшего вреда. Очегинь, увидав, что я сотворил чары без колец, ошарашенно приподнялся в кресле. На его лице застыло изумленное выражение, от которого он не избавился даже после смерти. Не рискуя проверять, сможет ли пара мордоворотов с мечами проломить тонкую стенку защитного купола, я снял его. Но лишь на долю секунды, необходимую для того, чтобы швырнуть вверх плетение снаряда. Стоило только голубоватому шару сорваться с моей ладони, как я вновь скрылся за энергетическим барьером. И сделал это весьма вовремя, потому что заклинание взорвалось лишь мгновением позже. Жахнуло так, что потолок в кабинете частично обвалился, вышибла дверь и высадило окно, Правая стена вроде устояла, а левая опасно покосилась, грозя рухнуть в любую минуту и похоронить здесь всех. Вокруг меня взвилась целая торнадо из пыли и мелкого сора, сквозь которое невозможно было разглядеть ничего дальше полуметра. Но все же я не пострадал. Даже не поцарапало. Кажись, повезло на этот раз. А вот незваным гостям фортуна улыбнуться не захотела. Когда видимость чуть улучшилась, я смог рассмотреть их перекрученные тела. Тех, кто шел на меня ближним боем, просто размазало по полу. Двух стрелков, стоящих подальше, изрешетило обломками и осколками. Третьего придавило куском потолочной балки. Ну а самого Чегиня скрутила будто тряпку и зашвырнула в дальнюю часть комнаты. Убедившись, что мне никто больше не угрожает, я снял барьер и осторожно двинулся в угол, где сидел Рвандел. Боюсь, что он не выжил в таком хаосе. А жаль. Из него получился бы подходящий помощник. Поворошив неопрятную груду, в которую превратились роскошные дорогие стулья, я с удивлением услышал откуда-то из глубин обломков тихий стон. Не веря в свою удачу, я быстро разгреб раскуроченную мебель и добрался-таки до бледного как мела Рвандела. Ох, ну нет, наверное, все ж конец ему. Длинная щепка толщиной в три пальца проткнула несчастному солнечное сплетение. Вряд ли бедолаге осталось долго. А впрочем, может, не так уж все и плохо. Ясность помогла мне многое вспомнить из заклятий, которые плел Верховный Отец Улья Кьеров, и мой арсенал магии тела немного разросся. Хуже-то уж я все равно не сделаю. Приняв решение, я поддержал затухающую искорку жизни Руандела божественным перстом, а затем отволок его в коридор, туда, где не так много пыли и потолок на голову не грозит обрушиться. Там я выдернул из мужчины засевший обломок и принялся перебирать различные конструкты. отслеживая, как они на него действуют. Не скажу, что сотворил чудо, но щеки у моего будущего помощника через четверть часа уже порозовели, а еще через несколько минут он и сам открыл глаза. — Маэстро? Сипло выдохнул раненый, словно не верил в то, что видел. — Угу. Коротко кивнул я. — Я... я так виноват перед тобой. Меня пытали. Я не смог молчать. Бросился исповедаться Арвандел. «Меня пасли. Чегинь подозревал, что я захочу соскочить, и поэтому он...» «Это уже не имеет значения», — перебил я пострадавшего, «потому что твоего главаря больше нет». «Ты убил его?» — вытаращил глаза мой собеседник. «И не только его!» — самодовольно хмыкнул я под маской. «Но как?» «Разрази меня многоохи, я ничего не понимаю!» Болезненно поморщился мужчина. «Ты приказал прятаться, а потом... потом пустота. Я ничего не понимаю». «Вот и твой босс не понял. Но ты упускаешь из виду главное, Арвандел. Теперь мы можем открыто с тобой работать, не опасаясь ничего гнева. И у меня уже есть для тебя первое задание». К «Какое?» Моя ладонь скользнула под плащ и извлекла мешочек с ясностью. Я вложил его прямо в исцарапанную и покрытую пылью руку помощника. А затем произнес «Я помогу тебе быстрее поправиться, ведь нас с тобой ждет очень много дел».